Редуайн хлопнул в ладоши, как будто убил блоху, на которой кишели микробы. По воскресеньям все собрание верующих убивало воображаемую блоху, хлопая его унисон. Еще одна дрожащая капля сорвалась с потолка, опять смочила щеку Редуайна. Редуайн, склонив голову, возблагодарил от всего сердца за каплю, за церковь, за мир» заходя на Ньюпорта, за землю, за Бога, которому ни до чего нет дела, за всех и вся. Он сошел с кафедры, раскачивая мешочки, бремена на запястьях, так что они торжественно шуршали. Он прошел по храму, вошел в варку под колокольней, задержался у лужицы, натекшей с веревки колокола, посмотрел вверх, соображая, откуда могла просочиться вода. Он подумал, какой это славный, милый и обычай весеннего дождя, вот так тайком пробираться внутрь. И он решил, что если ему когда-нибудь поручат перестраивать церковь, он непременно оставит лазейку для веселых, пронырливых дождевых капель, проникающих всюду. Сразу за аркой внизу колокольни изгибалась вторая арка, арка из темной листвы и грозди в сирене. Редуайн вступил под эту вторую арку, заметил космический корабль, похожий на большой пузырь. В щетине леса увидел голого, обросшего бородой звездного странника на церковном кладбище. Редуайн запил от радости. Он помчался обратно в церковь и принялся дёргать и раскачивать верёвку колокола, как пьяный шимпанзе. В сумасшедшем перезвоне колоколов Редуайну слышались слова, по уверению хозяина Ньюпорта, все колокола твердят одно и то же. «А да нет!» — звенел, заливался набат. «А да нет! А да нет! А да нет!» Дедька колокольный звон напугал до полусмерти. Дедьку звон показался враждебным и полным страха. Он бросился бежать к кораблю и по дороге здорово рассадил голень, карабкающая из каменную ограду. Задраивая входной люк, он услышал, как в колокольный переполох влился ответ на его пожарные сирены. Дедек подумал, что Земля все еще воюет с Марсом и что колокола и сирена призывают скорую, неизбежную смерть на его голову, он нажал на кнопку «вкл». Автомат-навигатор, вместо того, чтобы сразу дать команду на взлёт, принялся впустую и бессмысленно спорить сам с собой. В результате он сам себя выключил. Дедёк снова нажал кнопку «вкл», На этот раз он прижал ее пяткой и не отпускал, и снова навигатор тупо припирался сам с собой, потом снова пытался выключиться. Когда это ему не удалось, он стал изрыгать грязно-желтый дым. Дым становился все гуще, все ядовитее, так что детьку пришлось проглотить дышарик и применить шлимановскую дыхательную методику. Потом пилот-навигатор издал басовитый, вибрирующий органный звук и навсегда отключился, умер. Теперь о взлёте думать было нечего. Смерть пилота-навигатора означала смерть всего корабля. Дедёк добрался сквозь клубы дыма к иллюминатору и выглянул. Он увидел пожарную машину. Машина, ломая кустарник, пробивалась к космическому кораблю. На ней гроздьями висели мужчины, женщины, дети, все как один, вымокшие до нитки, но радостные и счастливые. Впереди пожарной машины. Шествовал преподобный с хорнер Редуайн. В одной руке он нес лимонно-желтый комбинезон в пластиковом мешке, в другой букет только что наломанной сирени. Женщины посылали воздушные поцелуи детьку выглядывавшему в иллюминатор. Они поднимали детей, чтобы те посмотрели, какой там чудесный дяденька. А мужчины, не слезая с пожарной машины, громко кричали «Ура!» в честь детька, в честь друг друга, в честь всего, что попадалось на глаза. Шофер заставил мощный мотор разразиться канонадой выхлопов, включил сирену, а сам трезвонил в колокол.